Крылатые деревья Мы с матерью готовим обед. На огород в зеленую тыквенную ботву заехала наша кабица, летняя кухня. За тыквенной ботвой, которая густо переплелась и свои плети выбросила вверх, не было бы видно этой кухоньки, если бы не высокий дымоход. Настоящая корабельная труба, черная, с желтым ободком посередине. Сейчас на плите кипит тяжелый чугунок а из-под его крышки сердито пыхтит и лезет каша. Я подбрасываю сухие стебли, поддаю пар в котлах, чтобы дым из трубы вылетал с огнем и искрами. Мать сидит рядом на стульчике, чистит картошку, и очистки длинной стружкой падают ей в подол. Она думает что-то свое, не видит, как старается ее сын. А то бы прикрикнула «Убавь огонь, хату спалишь». «Здесь у нас хорошо». На огороде буйно разрослась зелень. Живой изгородью она обступила кабицу. И на плечи мне нависают тугие тыквинки, стручья фасоли и гороха. Земля возле плитки утрамбована. Вокруг чисто. И в душе моей поют петухи. Я моряк, красивый сам с собою. Плита у нас большая. Вся из кирпича, обмазанная белой глиной. А снизу подкрашенная желтой. Она полыхает огнем. А я подкладываю побольше сухих стеблей. Пламя гудит. Пароход мой готов к отплытию. Он шипит, разворачивается и разрезает носом крутые зеленые волны. Товарищ, мы едем далеко, подальше от этой земли. Я стою на корабле, приложив руку к бескозырке, выпятив грудь вперед и бьет меня морской ветер по лицу. Право руля, полный вперед потыквенной ботве. Повернулся и вижу, мать чистит картошку, склонившись над миской, но губы у нее слегка дрожат и в глазах вспыхивают насмешливые огоньки. Я и забыл, что рядом старший. Рука моя опускается, без козырка исчезает, будто и не было ее, а пароход стал ненасытной плитой. Я присел и стал нехотя кочегарить. На дворе тихо, безветренно. Только сверху с южной степи тянет горячим чабрецом. Степь подступает к самой хате. Потому что нет у нас изгороди. Только вырыто с улицы Канава, чтобы дождь не размывал огород. Двор у нас открытый. И отсюда видно на все четыре стороны. Сначала выгон, за ним пашни, а дальше степь. А еще дальше не видно ничего. Одно небо. Это когда глядишь на дорогу которая побрела куда-то через гору. А если посмотреть вниз, на Левады, стоит наша хата над степным оврагом. За хатой круглый спуск к реке, и на косогоре чернеет густой диковатый сад. Сплошь заросший бузиной, терновником, крыжовником. Ох да, я забыл об огне. Ухватом притаптываю пепел, щеки горят от огня, я снова запихиваю солому, Из дымохода вырывается голубой столб дыма. Толстый, крученый столб тянется высоко в небо, расправляет крылатые ветви и, оторвавшись от земли, плывет над огородом, над садом, плывет куда-то за реку. Из дымохода вырастает новое дерево. За ним еще одно. И уже вереница огромных крылатых деревьев летит над степным оврагом. Думаю... А что если в самом деле посадить там на горе целый лес голубых тополей? Нигде нет таких. И под деревьями пускай течет настоящее море. И плывет мой пароход. Море. Я вздохнул, потому что от плиты сильно печет. Выдохнул. Вспомнил реку. Да, речушка у нас лягушачья. Но и в ней можно прекрасно искупаться. Украдкой посмотрел на мать пустит меня или нет. Сидит мать в белом платочке, навесила козырек над глазами, чтобы не слепило солнце. На лицо ее упала тень. И от этого мать выглядит еще строже, тревожная, задумчивая. Наверное, не жалится. Скажет, одного не пущу. Если бы жив был Рекс, мой верный пес, мы бы сейчас пошли вдвоем. Нет Рекса. Убил его глыпа. Когда глыпа проходит мимо нашей хаты, я прячусь от него. Приседаю за погребом или за плитой. Тот глыпа, как вам сказать, какой-то странноватый. Идет, сапоги у него тяжелые, как бревна. Шаркает, ногами пыль загребает. И не просто шагает, а голову повесит. Глаза в землю уставит, словно пятак потерял. На плече у него всегда двустволка. Скажешь бывало «Добрый день, дядя», не слышит. Кричишь ему «Добрый день, дядя», не отвечает. Подбегаешь и громче «Здравствуйте!» или «Вам уши заложило?» Тогда он повернет голову и грозно «Пша!» Это у него или «ша», или «шел вон, не поймешь». Так зыркнет на тебя, что больше не захочешь с ним здороваться. Живет глыпа не так, как все. А наоборот. Днем, когда люди работают, он спит. Ночью, когда люди спят, он шатается. Бродит, стучит сапогами. Ночью, говорит, я лучше вижу. И на охоту, а он охотник, выходит в сумерками. Такого завистливого охотника и богу на свете не сыщешь. Когда охотятся все вместе, кто-то убьет дичь, а он промахивается Глыпа спорит до драки, готов землю есть, доказывая, что это он пристрелил. Он, вот даже дробь его, с особой отметкой. Или, бывает, пальнет с разгону по зайцу. А тот, как припустит на утек, глыпа за ним. Гонится, что есть силы. Видит, не догнать. Запустит рукавицы, потом снимет сапог и сапогом. А потом падает на землю и хрипит. «Вернись!» Все равно поймаю. Вот этот глыб убил моего Рекса. Говорил, собака набросилась на него ночью. Неправда. Не такой был у меня Рекс. Рекс был добрый пес. В конуру к нему заходили цыплята. Проживал с ним вместе кривой гусенок. Туда же забегал и белый кролик. Налезет в конуру всякой мелкоты. Рекс уляжется, протянет лапы, растелит туши по земле. Глаза зажмурит, блаженствует. Облепят его зверюшки со всех сторон. Подлезет кролик под мышку и дремлет, как в нездышке. Прильнет гусенок к теплой шее. Усядутся цыплята кто где хочет. На спину, на лоб, а то и на кончик собачьего хвоста. Рекс как убитый. Ухом не поведет, пускай себе греются. Только слегка приоткроет глаз, левый или правый. Глянец просонок. Ну как там? Всем удобно. А еще он был ученый пёс и любил смешить людей. Сижу я возле хаты, обняв лохматого Рекса. Вдруг мать выходит во двор. И какая-то она встревоженная, будто что-то забыла или потеряла. Такое с ней часто бывает. Ходит, суетится по хате, заглядывает во все углы. Куда я положила нож? А нож у нее в руках. И сейчас видно, мать чем-то расстроена. Я тихонько толкаю локтем Рекс и говорю ему с грустью. «Рекс, ты знаешь, я уезжаю. Далеко. До свидания». Рекс сразу же вскакивает на ноги, снимает с колышка мою фуражку, несёт её зубах и гоп надевает мне на голову. Я говорю, «Рекс, может ты почистишь меня на дорогу?» Рекс хвостом, как щёткой, обмахнул пыль с моих штанов, лизнул меня в руку, в щёку я озорно заглянул в глаза. Дескать, теперь чистый, как новенькая копейка. Тогда я говорю. Рекс, а ты не знаешь, где мой автомат? Рекс, как огонь, быстро бросается в сене и несет в зубах мое оружие. Палку из бузины. Мать, хоть и грустная еще, глядя на нас, слегка улыбается и говорит. Вас обоих надо в цирк. И вот такую собаку убил Глыпа. Я никогда не забуду Рекса. Часто вспоминаю, как мы боролись с ним в саду, как играли в шпионов. А однажды за речкой... Но стоп. На плите давно закипел борщ. Дымок потихоньку вьется из трубы. И уже не голубые деревья, а синеватые метелки огня встают над дымоходом. Мать говорит. Больше не подкладывай, пусть борщ на жару поспевает. Вот и готов обед. И я словно сварился, голова горячая, как чугунок. Что-то в ней потрескивает. Точно там в голове лопается эмаль. Мама, я пойду на реку. Нельзя. Куда ты один? А я не один. Я с Рексом пойду. С каким Рексом? Мать посмотрела на меня, будто сказала. Опомнись, что ты говоришь, сынок. Я ничего не говорю. Я знаю. Рекса нет. Ну и что с того? Посмотрите, на огороде закачались тыквенные листья. Закачались, зашуршали, кто-то неторопливо барахтается в зарослях, ползет, пробираясь сюда. Рекс? Да, это он. Из-под листья выскочил запыхавшийся пес. Немного в репьях, немного грязный, морда хитрая и озорная вся сверкает. Наверное, что-то натворил, или уже загнал под плотину, или сапог глыбы затащил под ворота. Тот сушит свои ступаки на солнце. И запах разносится по всему селу. Высунул Рекс язык, глядит на меня. Глаза рыжие, смеющиеся. Это он зовет меня в степь. а это бегом, айда на охоту. Но ведь куда сейчас степь? Жара-то на солнце какая. Ты и так, бедняга, взмок. Вылакаешь воздух со всей силой. Рекс, подмигнул я. Лучше пойдем купаться на речку. Я встал. Вскочил со мной пес. А может, тень поднялась. И мы осторожно пошли мимо матери. Она провела нас удивленным взглядом. «Какой Рекс?» – говорили ее глаза. «Что ты выдумываешь, сынок?» «Нету. Нет Рекса. Убил его глыпа». «Ну и пусть. Пусть он сто раз убивает. А для меня пес живой. Живой вот и все. Я не один иду на реку. Мы вдвоем. Видишь, мама?» «Рекс, пошли!» Потрогал я рукой тень, которая лежала у моих ног, и тень послушно побрела за мной. За хатой я сказал «Ну, кто быстрее?» И первый бросился огородом. Тропинка горячая, тропинка сухая, почти белая от зноя, и ноги выплясывают по земле, а ветер надувает парусом рубашку. Я не оборачиваюсь, но знаю, пёс тот не сразу бросится бежать на перегонки. Станет он под хатой, уши торчком Хвост кренделем, готовится к прыжку, в глазах у него горят лукавые огоньки. «Беги, беги, мальчуган», написано на морде у Рекса, «так и быть, я тебя вперёд пропускаю». И я бегу, стараюсь изо всех сил, горячая земля жжёт мне пятки. Тропинка вьётся огородом, за ней поворот и сад. Только нырнул я в кусты в зелёные сумерки, как кто-то прошуршал за спиной». Вдруг промелькнул огненный ветер. Завертелся в кустах. Рекс. Это он догоняет меня. Кубарем летит с обрыва. Я раскидываю руки и вижу совсем рядом несущуюся тень. Это мой Рекс. Мой неразлучный пес. Он обгоняет меня. Мы уже на лугу, мы смеемся от ветра, который щекочет под мышками. Подошвами чувствую берег. Мягче земля, прохладнее дорожка. Тянет луговой свежестью еще немного и речка.